Я днями из Вологды приехал. Привет привез от папаши вашего, Тимофея Григорьевича. Вот письмецо, вот, пожалуйста. Кто из вас, Настасья Тимофеевна, будет-то? Ты или ты? Борька совершенно незаметно и естественно съехал на ты. Я, я, давай сюда. Черноволосая Настасья Тимофеевна почти вырвала из руки Борьки четвертушку бумаги, развернула, быстро прочла, посмотрела на Борьку уже совсем другими глазами. «А вы... вы...» «Лучше ты», — приятно улыбнулся Борька. «А ты...» «Ну, располагайся». Настя вскочила, сбросив пуховую шаль, и осталась в юбке и лифчике. Взяла у Борьки мокрое пальто, которое он успел снять, кепку, белый шарф, и понесла в первую большую комнату. Скоро вернулась, спросила, «Есть хочешь?» «Можно, мало-мало». Вновь приятно улыбнулся Борька, а вторая девица спросила весело и игриво. «А выпить?» «Само собой, дамочка-гражданочка, это дело мы всегда уважаем», подмигнул ей Борька и глазами указал на кровать. «И это дело тоже». «Меня зовут Тамара», сказала девица. «Шустрый у тебя гость, Настя. Не успели познакомиться, а он уже на это дело намекает». Она захихикала. «Это ты намекаешь?» ответила Настя, и ушла опять в большую комнату. Было слышно, как стукнула дверь. Борька отметил про себя, что фигурка у нее стройная, ладная. Такие Борьки нравились. Впрочем, в его жизни так мало было женщин. В связи все шальные, случайные, быстро сошлись и так же быстро разбежались. И женщины были все старше Борьки, потертые жизнью, битые и обманутые много раз. Они брали борку жадно, требовательно, А насытившись, тут же забывали. И он никогда не злился, не ревновал, не тосковал по ним, потому что и сам сходился с ними, в общем-то, только из-за этого самого. И забывал он быстро. Запомнилась, правда, одна врачиха на пересылке, но Борька ее побаивался. С такой яростью она в него влюбилась, даже предлагала остаться при больнице, и стопняком могла оформить, просто рабочим или даже санитаром, Муж у нее был каким-то начальником в ГУЛАГе Владимирской области, и врачиха могла сделать все, что обещала запросто, но Борька предпочел уйти дальше по этапу. Но запомнилась. Властная, командовать любила или привыкла, черт разберет, сильная, сероглазая, не пила и не курила, и в свои 35 выглядела лет на 10 моложе. Настя скоро вернулась, принесла на тарелке нарезанную кружками колбасу, соленый огурец, несколько ломтиков батона. Больше ничего нет. Она поставила тарелку перед Борькой, подвинула стул. Благодарствуем. Борька сел, стал нахально разглядывать Настю, и она даже неловко себя почувствовала под этим пронизывающим, раздевающим взглядом. Чего уставился? Она зябко передернула голыми плечами, набросила шаль. «Ешь!» «Понравилось!» «Я всем нравлюсь!» — усмехнулась Настя. «Лучше скажи, как там отец?» «Жив-здоров, чего и тебе желает!» «Так же и мамаше!» — лучезарно улыбался Борька. «Просил ждать его и надеяться!» «Отец написал в записке, что денег с тобой посылает. Где деньги? Давай!» «Я что, малохольный, по городу с фанерой шляться «А вдруг тут вместо тебя мусора в засаде сидят?» «Где же деньги?» «В Африке. Завтра съезжу и привезу. Готовь радостную встречу». «Обязательно. С цветами и оркестром», — ответила Настя. «У меня тоже вопрос, Настюха». «Я тебе не Настюха. но Настена. И не Настена. Привыкли из имен пугалы какие-то делать. Меня Настей зовут». Она обожгла его взглядом черных глаз, и Борьке стало на душе хорошо. «Огневая шалава», — с удовольствием подумал он. «К тебе случаем, Денис Петрович, не заглядывал?» «Да он в большой комнате спит», — удивилась Настя. «Ты его что, на физиономию не знаешь?» «Откуда? У меня к нему тоже записочка есть». Настя пошла в большую комнату, Борька направился за ней. Они разбудили человека, который спал, накрывшись одеялом с головой. Этим человеком действительно оказался Денис Петрович. Физиономия у него была небритая, сильно помятая, с похмелья и плохого сна. Настя растолковала Денису Петровичу, кто есть такой Борька, и ушла в маленькую комнату. Борька присел рядом с Денисом Петровичем на раскладушку. И некоторое время они, как два волка, обнюхивали друг друга разными осторожными вопросами. Наконец каждый убедился, что никакого подвоха нет, каждый являлся тем, за кого себя выдает. Тогда Борька отдал Денису Петровичу записку. Тот прочитал, сунул в рот папиросу, закурил и заодно сжег записочку. «Пойдем, Денис Петрович, там у девок похмелиться есть», — предложил Борька. Денис Петрович позвал Тамару, дал ей денег и наказал сходить в гастроном, купить чего требуется. Тамара оделась и убежала хихикая. Денис Петрович и Борька сели за стол, выпили и неторопливо заговорили о житье-бытие, об общих знакомых и корешах, кто кого когда и где встречал, в каких командировках, на каких пересылках и в каких лагерях, кто сейчас где, сидит или на свободе. Постепенно перешли к разговору о Гавроше. «Одиночная кража по первопутку», Задумчиво проговорил Денис Петрович. Петерик вломят. В марте будущего года съезд партии намечается, значит, там амнистия легонькая будет, как раз для гавроша. Веселую картинку нарисовал Денис Петрович, хмыкнул Борька. А ты больше мрачный уважаешь? Покосился на него Денис Петрович. Это дело нехитрое, и дурак нарисует. Вот одного только не пойму, Борис. Как его это милка поскудное заложила. «Такая была своя в доску девка, а ведь у меня на людей не ух!» «Да ну!» — с той же веселостью не поверил Борька. «Ты нукать будешь, когда запряжешь!» — нахмурился Денис Петрович, и Борька тут же понял, что переступать опасную черту в отношениях нельзя. Денис Петрович в свой адрес иронии не признает. «Извиняй, Денис Петрович, к слову сказалось, а с этой шалавой разберемся, такое дело спускать нельзя!» «Ты разберешься», — внимательно посмотрел на него Денис Петрович. «А что?» — оскалился в улыбке Борька. «Ну-ну, бог в помощь». Настя не слушала, о чем они говорили. Уходила, приходила, предложила поджарить яичницу и опять ушла на кухню. Через некоторое время пронесла шипящую сковородку и деревянную дощечку. Сказала весело, «рубайте волкодавы, а то забуреете с голодухи». Борис краем глаза все время наблюдал за ней, и сердце его млело, сладко таяло, и душа пела. «Ах, какая деваха! Встретилась Борьке! Вот и угадай, поди, где найдешь, а где потеряешь!» Пришла Тамара с сеткой, набитой бутылками и продуктами. Все оживились. Денис Петрович довольно потирал руки. Вдруг сказал. «Ну, Настя, амба пришла твоей вольной жизни». «Чего это вдруг?» Настя скорчила презрительную гримаску, отчего ее миловидное лицо показалось Борьке еще привлекательнее. «Борис на тебя глаз положил. Ой, держите меня, то упаду. Да кто он такой-то твой Борис? Таких Борисов тут знаешь сколько перебывало. Что ты молотишь, Настя, — хихикнула Тамара. Молодой человек тебя неправильно поймет. И она опять захихикала. А каждый понимает в меру своей испорченности, — ответила Настя. «Интересно сказано». — подумал Борька, — надо будет запомнить. «Он молодой человек совсем не испорченный», — хихикнула Тамара. «Он тебя правильно понимает». Так они выпивали и шутили до поздней ночи. Потом Борька попросил переночевать. «Негде голову, что ли, положить?» «Прописка есть, а ночевать негде», — вздохнул Борька. Ему постелили на полу, рядом с раскладушкой, на которой спал Денис Петрович». Тамара ушла, и когда прощалась, тоже хихикала. Настя улеглась на кровати в маленькой комнате. Борька не мог уснуть, ворочался, потом спросил громко, благо дверь в маленькую комнату была открыта. «Настя, не спишь?» «Не сплю», — сердито ответила Настя. «Ты где работаешь-то, Настя?» «На полянке парикмахерскую, знаешь?» «У Малокаменного? В самом начале?» — переспросил Борька. «Я там парикмахером работы устраивает?» «Вполне», — улыбнулся Борька, глядя в темное мокрое окно. «Буду бесплатно стричься». «С чего это ты взял?» — из маленькой комнаты отозвалась Настя. «С тебя тройную цену брать буду». «За что ж это?» «А за то, что ты на меня глаз положил». «Ого, я первый, что ли? Или со всех тройную цену берешь?» «Сейчас встану и в зубы дам». «Серьезно», — пообещала Настя. Шутник на голову свалился. «Тебе что тут, хаза воровская?» «А если ха, зачем плохо?» — подумав, спросил Борька. «Я ж культурно себя веду. И если кто тебя обидит, Настя, я тому зубы в глотку вобью. Век свободы не видать». Слава богу, защитником обзавелась. Вновь насмешливо проговорила Настя, но Борька все же уловил в ее голосе нечто новое — теплоту и симпатию и снова сердце часто забилось, поплыло, словно лодка по ночной реке, в туман, в тревожно-волнующую неизвестность. «Нет, все-таки будущее всегда лучше прошлого», — подумал Борька. «В будущем каждую минуту ждет тебя неожиданность. Только в будущем живет надежда. В самые тяжкие и тоскливые минуты, в часы лагерного бытия, его не покидала надежда». Хотя один бывалый зэк сказал ему, «Если сюда попал, не надейся выйти. Забудь про свободу и вообще про все забудь. Здесь тебе жить, здесь умереть». «Для чего забыть?» — не понял Борька. «Чтоб свобода слаще казалась», — усмехнулся бывалый зэк. «Если каждый день про волю думать будешь, сгоришь без дыма, сдохнешь или с ума сойдешь». Но у Борьки были железные нервы, И он каждый вечер засыпал с мыслью о свободе, о том, как выйдет на волю, как приедет домой, обнимет бабку, мать, младшего брата робку, как встретит корешей, как вольный ветер опожжет ему щеки и выбьет из глаз слезу. Нет, мертв тот человек, которого покидает надежда, или который сам прогоняет ее от себя, который смиряется с тем, что имеет и ничего не хочет больше». Но Борька был живой, наглый и смелый, кровь кипела у него в жилах. Прошлое он забудет начисто. Что ему прошлое, когда у него столько будущего? Он возьмет в будущем все, и будьте вы прокляты, поганые менты, судьи и прокуроры, ловите ветер в поле. Борька заворочился, спросил, «Настя, у тебя будильник есть?» «Есть. На шесть утра поставь, а? Куда это ты в такую рань собрался?» «Тебе за деньгами, чудачка!» — улыбнулся в темноте Борька. «И ставить не надо, уже полпятого ночи». «Ого!» — только и сказал Борька. Замолчал, нашарил на полу пиджак, достал оттуда папиросы, спички, закурил. Потом встал, на цыпочках прошел в маленькую комнату, стал искать на столе консервную банку для окурков. «Ну куда, куда ты топаешь?» — спросила тут же Настя. «Спи, Настя, спи!» Я банку для окурков ищу. — Смотри ты, какой культурный! — пробормотала Настя, засыпая. Борька нашел банку, вернулся на свой матрац на полу, улегся и курил, глядя в черное, слезящееся дождем окно. В шесть утра зазвонил будильник, но Борька и без него не спал. Он бесшумно встал, быстро оделся, нашел на вешалке пальто, шарф и кепку, натянул в свои громовые прохоря и вышел из комнаты. Протопал по гулкам у дощатому коридору, спустился по деревянной лестнице и вышел на улицу. Было начало седьмого, и уже пошли первые трамваи. Люди выходили из домов и бараков, торопились к остановкам. Еще не наступило утро, воздух постепенно наливался голубизной, словно в пузырек с чернилами понемногу добавляли воды. Борька ехал на трамвае, потом на троллейбусе, потом шагал по переулкам. Хорошо хоть дождя нет, подумал Борька, хотя было сыро и зябко. У черных мокрых деревьев с голыми ветвями был сиротливый бездомный вид. Борька пришел к Милкиному дому, потоптался у подъезда, оглядываясь вокруг, потом вошел внутрь. Он притулился на короткой лестнице, ведущей в подвал, спрятавшись за большим деревянным ящиком с дворницкими метлами и лопатами. Отсюда был виден последний пролет лестницы со второго этажа. То на одном, то на другом этаже хлопали двери, слышались шаги спускающихся людей, потом появлялись на последнем пролете они сами. Борька внимательно, не отрываясь, наблюдал, сутулившись, тянув голову в плечи. И вот хлопнула еще одна дверь, послышались частые перестуки девичьих каблуков. Борька вздрогнул и, еще не видя, кто идет по лестнице вниз, понял, что это Милка. Рука скользнула во внутренний карман пиджака, вынула финку. Милка быстро спускалась по последнему пролету. И вот уже шагнула к двери из подъезда, как чья-то рука сзади крепко схватила ее за лицо, зажала ладонью рот, увлекла под лестницу, за ящик с дворницким инструментом, и она услышала свистящий, обжигающий шепот. «Давно тебя жду, сука! Гаврош должок получить велел!»